Благодарение Господу, синьор де Сантильяно. Благодарение Господу за удовольствие, которое я испытываю, видя вас вновь. Поистине, дорогой Рафаэль, сказал я ему. Я всячески сочувствую вашему спасению. Братом бросил поведал мне историю вашего обращения, и его рассказ очаровал меня. Какое преимущество для вас, друзья мои, вы можете похвалиться, что принадлежите к небольшому числу тех избранных, которым предстоит наслаждаться вечным блаженством. Двое таких отверженных, как мы? возразил сын Лусин с приведом величайшего смирения. Не должны были бы блестеть себя такой надеждой, но раскаяние грешников может снискать им прощение перед лицом отца милосердие. А вы, синьор Жюль Бласс, добавил он, не думаете ли также о том, чтобы заслужить прощение обид, которые вы ему нанесли? Какие дела привели вас в Валенсию? Не занимайтесь ли вы, Боже сохрани, каким-нибудь опасным делом? Нет. Хвала Создателю, отвечал я ему. С тех пор, как мне пришлось покинуть королевский двор, я веду жизнь честного человека. Тут наслаждаюсь прелестями сельской жизни в своём поместье, лежащем в нескольких милях отсюда то приезжаю сюда, чтобы развлекаться в обществе валентийского губернатора, который мне друг, и вам обоим тоже хорошо известен. Тогда я рассказал им историю дона Альфонсо де Леева. Они выслушали ее со вниманием. А когда я сообщил о том, как от имени этого сеньора отнес Самуэлю Симону те три тысячи дукатов, которые мы у него украли, Ламелло прервал меня и обратился к Рафаэлю. — Отец Иларио, — сказал он, — в таком случае этот добрый купец больше не имеет оснований жаловаться на ограбление, так как похищенное было возвращено ему с лихвою, и наша с вами совесть может быть совершенно спокойна на этот счет. — В самом деле, — сказал эконом, — перед удалением в монастырь мы с братом Амбросио тайно отослали Самуэля Симона полторы тысячи дукатов с одним добрым клириком который согласился взять на себя труд пойти в Хельву для возвращения вышеозначенных денег. Тем хуже для Самуэля, если он способен был принять эту сумму после того, как сеньор де Сантильяна возместил ему все полностью. «Но ваши полторы тысячи дукатов, — спросил я, — были ли ему доставлены в точности?» «Без сомнения! — воскрикнул дон Рафаэль. Я готов отвечать за честность этого клирика, как за свою собственную. «Я тоже за него поручусь», — сказал Ламелла. «Это благочестивый священник, наловчившийся в таких поручениях. Из-за вверенных ему сумм у него уже было два или три процесса, и все он выиграл с возмещением судебных издержек». Наш разговор продлился еще некоторое время. Затем мы расстались. Причём они увещевали меня непрестанно иметь перед глазами суд Божий, а я припорочил себя их ветым молитвам. После этого я немедленно отправился к дону Альфонсу. Вы ни за что не угадаете, сказал я ему, с кем мне только что довелось продолжительно побеседовать. Я пришёл сюда прямо от двух знакомых вам почтенных картезианцев. «Один зовется отцом Иларио, другой — братом Амбросио». «Вы ошибаетесь?» — ответил дон Альфонсо. «Я не знаю ни одного картезианца». «Простите», — возразил я. «Вы в Хельве видели отца Иларио в роли комиссара Инквизиции, а брата Амбросио в должности повыдчика?» «О небо!» — с изумлением воскликнул губернатор. «Возможно ли, чтобы Рафаэль и Ламелло стали картезианцами?» "Войске, ну так, отвечал я. Вот уже несколько лет, как они приняли постриг. Первый из них эконом обители, другой привратник. Один стережёт казну, другой ворота." Сын дона Сесара задумался на несколько секунд, затем покачал головой. "Я сильно подозреваю, сказал он, что господин комиссар инквизиции и его поводчик разыгрывает здесь какую-то новую комедию." Вы судите в силу предубеждения, отвечал я ему. Но я говорил с ними, и вынез более благоприятное впечатление. Правда, человеческая душа потёмки, но по всей видимости эти два мошенника действительно обратились на путь истины.